«Ну вот видишь ли, что ты врешь, и он дома», — ответил голос Степана Аркадича Лакею, не пускавшему его, и, на ходу снимая пальто, Облонский вошел в комнату. «Ну, я очень рад, что застал тебя. Так я надеюсь...» — весело начал Степан Аркадьич, «Я не могу быть холодно, стоя и не сажая гостя», — сказал Алексей Александрович.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 Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моей женой. Я должен был, но Алексей Александрович еще не успел окончить своей речи, как Степан Аркадич уже поступил совсем не так, как он ожидал. Степан Аркадич охнул и сел в кресло. Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь? – вскрикнула Блонский. и страдание выразилось на его лице. Это так. Извини меня, я не могу и не могу этому верить. Алексей Александрович сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо, нужно будет объясниться, и что какие бы ни были его объяснения и отношение его к Шурину останутся те же. — Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода, — сказал он.